Глава шестнадцатая «Эм, здравствуйте!» Немного растерянно сказал я, но сразу же взял себя в руки. «При таких дамочках, как Надежда Петровна и Анна Васильевна, расслабляться никак нельзя, а то потом будет ой!» «Ах, Дуся, какая ты нарядная!» Изумленно сплеснула руками Мулина мамашка, обнаружив Дуся у зеркала в новой голубой кофточке. И, конечно же, глупая наивная Дуся не нашла ничего лучше, чем брякнуть. «А это мне Мулечка подарил!» «Муля?» — вежливо растянула губы в резиновой улыбке надежда петровна и добавила деревянным голосом. «Да, мой сын очень воспитанный мальчик». Но при этом она посмотрела на Анну Васильевну многозащитным взглядом, мол, оценила рита. Анна Васильевна мой щедрый поступок оценила и восхищенно заулыбалась. «Ой, да что же вы не проходите?» Между тем захлопотала Дуся, до которой наконец-то дошло. «Проходите, садитесь, сейчас чай пить будем. Я как раз рулет с маком сделала». «Ну да, конечно, можно и рулет для моего мальчика, лишь бы подарки такие тянуть». едка проворчала себе под нос Надежда Петровна, но так, чтобы Дуся услышала. Дуся услышала и покраснела. Ей давно уже хотелось снять злополучную кофточку, но комната была одна, к тому же маленькая, и раздеваться при посторонних было некультурно. Пришлось ей хлопотать нарядной, под красноречивыми взглядами Надежды Петровны. Между тем обе дамы уселись за стол, усадили меня. И пока Дуся делала чай, устроили мне допрос. «Муля!» Чуть присющукивая, с умилением произнесла Анна Васильевна. «А ведь наша Валентина попала под твое влияние. Какое еще влияние?» Голос Надежды Петровны предательски дрогнул, и она удивленно посмотрела на меня. «Ну как же, как же!» Защебетала та радостным голосом. «Раз ты лично отводил ее поступать в аспирантуру в Институт философии, раньше она бы и слушать о таком не стала. Муля, а почему мы с отцом об этом ничего не знаем?» Голос надежда петровна зазвенял. «Аркадий Наумович видел их сегодня рано утром возле института». Но я обедничала Анна Васильевна, с довольным видом наблюдая, как вытянулось лицо Надежды Петровны. «Не рано утром, а перед обедом!» — буркнул я. «Моля!» — захлопала глазами Надежда Петровна, и чайная ложечка, которую она помешивала чашки чай, громко звякнула. «А почему ты решил в аспирантуру ее уговорить?» — спросила Анна Васильевна, и тут же без перехода изменила тему и сдала меня с потрохами. «Цветок летучей мыши, как я понимаю, помог?» «Да, спасибо большое, Анна Васильевна. Вы меня прямо спасли», еле сдерживая вздох, сказал я. «Теперь проект наш». «Какой проект?» поджала губи Надежда Петровна и недоуменно взглянула на меня. «Тот, из-за которого ты заболел?» Я усмехнулся и развел руками, мол, а что делать оставалось. И тут моя глупая наивная Дуся совершила самую страшную ошибку в моей жизни. Да-да, именно в моей потому что она желая реабилитироваться, поставила тарелку с нарезанным рулетом на стол и вдруг заискивающе спросила «А Валентина сегодня больше уже не придет?» Анна Васильевна удивленно посмотрела сперва на Дусю, потом на меня. Надежда Петровна, которая последние 20 минут демонстративно игнорировала Дусину существование, тоже удивленно на нее посмотрела. «А потом на меня?» Ну и Дуся, глупая и наивная Дуся, вместо того, чтобы бежать из Москвы куда-нибудь подальше, в Пампасы там, в Саратов или, на худой конец, в Антарктиду, брякнула. Валентина, когда спала, заколку в кровати потеряла, а я на постельное белье сегодня утром перестелила и нашла. Передайте ей, пожалуйста. И протянул заколку Анне Васильевне. Возникла напряженная пауза. В воздухе отчетливо запахло серой. Стараясь не встречаться ни с кем взглядом, я сказал бодрым голосом. «Пойду покурю». И пока Надежда Петровна изображала выброшенную на берег Камбулу, а Анна Васильевна судорожно размышлял как бы обернуть все на пользу, я торопливо выскочил на кухню. Руки подрагивали. Единственная мысль, которая билась в голове, «Как же я сглупил с кофточкой для Дуси! Лучше бы купил яйца анистого калия и побольше. Килограмм 5 или даже 6 Голова аж гудела от всего этого. Да, даже в двадцать первом веке с его безумным ритмом и информационным торнадо и то было явно проще, чем в это время с его домостроевскими традициями и обычаями. Я подкурил от конфорки и задумчиво задымил форточку. Почему-то остро захотелось домой, обратно в мой мир. Эх, сейчас бы плюхнуться дома на мягкий ортопедический диван, включить панель и смотреть какое-то незамысловатое ток-шоу, попивая холодненькое пивко с креветками. моля На кухне появилась Белла с чайником в руках, и была она страшно сердитая. «Ты когда подруг своих водишь, что пусть они хоть на место подушку кладут? Это опять Верка у тебя ночевала?» В дверном проеме ахнула Анна Васильевна, а лицо Надежды Петровны пошло пятнами. «Конечно, Верка!» Мне вдруг стало так смешно, что я чуть дымом не подавился. «Надо тебя уже женить, муля, а то эти похождения никогда не кончатся!» Сама того не ведая подкинула дровишек Белла и тоже подкурила от конфорки. На Анне Васильевне лица не было. «Можно пройти?» Мимо двух застывших с соляными столбами дамочек протиснулась муза и, обнаружив меня возле окна, сообщила. «Муля, а к тебе опять эта девушка приходила?» Не успел я уточнить, что за эта девушка, как оба соляных столба моментально отмерли обратно. «Ты бабник, Муля!» Возмущенно, со слезой в голосе вскричала Анна Васильевна, которая от этих разговоров сильно разозлилась. И уже не бросала на Надежду Петровну торжествующих взглядов. «За нашу дочь ты еще ответишь? Ты Аркадию Наумовичу ответишь?» «Не смей обзывать ребенка!» Моментально взвелась Надежда Петровна и мстительно добавила. «А что бедному мальчику делать остается, когда девки сами в койку прыгают? Потому что воспитывать детей надо!» Парировала оскорбленная Анна Васильевна. «Хотя о чем тут говорить? Сколько у муля отцов, видимо, не знает даже сам муля!» С этой уничижительной фразой, оставив последнее слово за собой... Она, чеканья, шаг гордо удалилась. Надежда Петровна постояла пару секунд, но не смогла сформулировать ничего вразумительного, только покачала головой, горестно всхлипнула и тоже удалилась. Мы с соседями остались на кухне одни. «Да», — сказала муза. «Да», — задумчиво подтвердила Белла и крепко затянулась. «Да», — покачала головой Дуся, который давно уже просочилась на кухню, но благоразумно старалась не отсвечивать. А я бы сейчас шоколадный торт сожрал целиком!» Вздохнул я, затушил окурок и вышел из кухни. Я отправился сразу к Верке. Перед этим мы договорились, что встретимся возле небольшого кафе «Волна» как раз на полдороге от меня и от нее. Погода была чудесная, солнечная, и Вера сегодня вырядилась совсем по-летнему. Короткое платье даже коленки не прикрывала и я одобрительно окинул ее взглядом. Вера довольно зарделась. «В общем, я все выяснила». — радостно сказала она. — Есть две девочки, Ленка и Наташка. Я с ними хорошо знакома. Они актрисы. — Ну, как актрисы? Ленка в подтанцовке, а Наташка пробуется на съемки в кино. Уже два раза даже была в массовке. — И что? — поторопил ее я. — Они бывали на даче у этого хрыча. — У Александрова? — обрадованно прищурился я. — Нет, он к себе на дачу никого не водит, — пояснила Вера, настороженно оглянувшись. — Все происходит на даче у Кривошейна. Слышал о таком? — Слышал, — кивнул я. — А адрес дачи есть? — Есть не только адрес, — растянула в улыбке губы Вера. — Есть возможность мне тоже туда попасть? — Нет, — покачал головой я. — Почему нет? — нахмурилась девушка. Настроение у нее сразу испортилось. — Потому что нет, — раздраженно сказал я. — Одно дело помочь мне в поисках, и совсем другое рисковать собой. Я на это никогда не пойду. — Да ладно тебе, — хихикнула Вера. — Мне и само интересно. Не убудет меня. Зато с такими важными шишками в бане хоть погуляю. и Икры наемся. Шампанского самого дорогого напьюсь. — Нет, — отчеканил я. — Я тебе запрещаю. — Ты мне не мамочка, — фыркнул Вера и обиженно заявила. — Запрещалка не выросла. — Я сказал нет, — зло повторил я. — Ну, нуля возмущенно законючила Вера и горячо зашептала. — Мулечка, ты пойми, у меня такой шанс появился себе мужчину найти. Состоятельного. Я ведь не молодею, а тут такая возможность. Сколько лет этим Наташкам и Ленкам? Спросил я. Ленке двадцать три или двадцать четыре? Задачно пробормотала Вера. А Наташка совсем молодая, после школы только. И что, Ленка и Наташка нашли там себе мужчин? Ехидно спросил я. Нет, но... А с чего ты взяла, что если две юные девицы не смогли себе мужиков отхватить, то у тебя в твои сорок лет это сразу получится? Мне тридцать три. Возмутилась Верка и обиженно надула слишком ярко накрашенные губки. Но не двадцать же. Растянул губы в улыбке, и Верка не нашлась, что ответить. Мимо нас прогромыхал грузовик, мы молчали. «Адрес давай», — прервал молчание я. «Но ты меня возьмешь на дело?» — попросила Верка. «Потом. Может быть». Не стал говорить ничего конкретного, я отобрал у нее смятую бумажку с неровными строчками. После того, как мы расстались с Веркой, я сразу же направился к Валентине. Справедливо рассудив, что домой к Осипову идти чревато, да и время еще дневное, я пошел прямо в ее институт. Выяснить, в какой аудитории она сейчас находится, не составило особого труда. В это время еще всякой охраны не было, так что в помещении вуза я прошел беспрепятственно. Какая-то смешливая девчонка, которую я попросил позвать мне Валентину, быстро выполнила мою просьбу умчалась, заинтересованно стрельнув по мне глазками. В отличие от Верки, Валентина была одета в строгую темно-синюю рубашку, застегнутую на все пуговицы, и в не менее строгую коричневую юбку, хорошо так за колено. При виде меня она смутилась и покраснела. «Муля!» — сказала она, пытаясь незаметно для меня расстегнуть две верхние пуговички на воротнике. Но петли были тугими, и у нее ничего не вышло. «Валентина!» — перебил ее я. «Я буквально на минутку заскочил. Тебе нужно сегодня или завтра покрутиться в Институте философии среди аспирантов». — Так начитка будет послезавтра только, — удивилась она. — Я знаю, — кивнул я и объяснил. — Просто покрутиться. Ну, придумай сама причину. Например, что хочешь знать, кто из ученых — строгий научный руководитель, а кто нет. Или у кого всегда эсперанты легко защищаются. Или как начать писать диссертацию. — Да поняла я, поняла, — фыркнула Валентина и спросила. — А зачем? — Мне нужно, чтобы ты уже завязала знакомство, — пояснил я. — Покрутись среди девочек. Парни меня не интересуют, сама понимаешь. Валентина согласно кивнула и вдруг добавила. «Тогда будет правильно, если меня у входа Жасминов встретит». «Согласен», — сказал я. Мы договорились о конкретном времени, обсудили еще кое-какие нюансы и отправился прямиком к Жасминову. Вышеупомянутый Жасминов крутился у Большого театра. Тут мы с ним и уговорились встретиться. Он был хмур. Его красивое породистое лицо потеряло былой лоск. Но все равно он старался держать марку. «Как дела?» — спросил я. «Да вот, не берут меня никуда». Нахмурился он и зло добавил. «Зато взяли этого идиота подстаканникова. А ведь он и петь нормально не умеет». Жасминов зло хохотнул. Ха -ха. «Он берет всего две октавы, Муля. Ты представляешь, 2 И его, тем не менее, взяли». «Несправедливо». Подтвердил я хоть для меня, что 2 что 8 все едино. «Все из-за этой Лили». Помрачнил Жасминов и проворчал. «А ведь я ее не заставлял вешаться мне на шею и бросать семью. Еще и Гришка этот дебильный с поджогом этим». Я комментировать не стал, да и Жасминову этого не надо было. Он посмотрел на меня и сказал. «Когда ты мне с ролью поможешь, Муля?» «Как раз об этом и хочу поговорить с тобой, Орфей», — ответил я. «Нужно, чтобы ты сначала помог мне в этом деле, но о котором мы договаривались». «Что нужно?» «Сегодня ты должен встретить Валентину возле Института философии». Я кратко обрисовал Жасминову его роль. «Не получится, Муля», — покачал головой Жасминов. «Почему?» — опешил я. «Это же очень просто». Ты встретишь ее в определенное время у входа в институт. Вы пару минут посмеетесь, поболтаетесь там, чтобы все на тебя обратили внимание. А потом ты проведешь Валентину. Ну, хотя бы до соседней улицы, и все. Что тут сложного? А то, муля!» Заломывая руки, вскричал негодующим голосом Жасминов. «Ты посмотри на меня!» Я посмотрел и все равно ничего не понял. О чем так прямо и сказал. «Мой костюм давно вышел из моды!» Горестно запрочитал Жасминов. «Лак на туфлях облез!» А как я в таком виде буду встречать юную девушку, да еще на глазах у всех? Нет, нет и нет. Жасминов должен блистать всегда и везде. В общем, еле я его уговорил. Домой я пришел, уставший, словно стахановец. Вроде ничего особо не сделал, но впечатление такое, что пропахал несколько гектаров целины. Причем вручную и перочинным ножиком. Но Дусе даже уже и не злился. Ну, что с нее возьмешь? не интриганка она, ни грамма. Хотела как лучше. Я снял пиджак, галстук и уже взялся за подтяжки, когда в комнату вошла упомянутая Дуся и с загадочным видом посмотрела на меня. «Муля», — сказала она, — «ты вернулся». Я не стал комментировать очевидные вещи. Молча принялся отцеплять подтяжки. Дуся приняла молчание на свой счет и сказала, «Мулечка, я тебе шоколадный торт испекла, как ты и хотел». И передо мной, словно по мановению волшебной палочки, возник огромный шоколадный торт. «Ммм...» Только и смог, чтобы пробормотать я. Все обиды и претензии моментально были забыты. Подтяжки тоже. Я плюхнулся на стул, подсунул к себе торт и схватил ложку, которую заботливо сунул мне Дуся. Что сказать, торт был потрясающим. Пропитанное чем-то ароматно-сиропным бисквитное тесто, щедро политое сверху толстым слоем шоколада, оно просто растворялось во рту. «Стоило бросить в рот одну ложечку, как она моментально таяла восхитительным нежим вкусом!» «А ты?» — спросил я, когда от торта осталась только третья часть. «Ешь, Мулечка, это все только тебе!» — с умилением глядя на меня прочирикал Дуся. «Я не люблю такой торт!» «Это меня вполне устраивало, я продолжил есть торт. Дело уже пошло медленнее, но я не отступал». Поедание шоколадного торта было моей слабостью, моим самым любимым хобби и в том, и в этом мире, и я ничего не мог с собой поделать. Когда на блюде оставалось два кусочка, я уже доедал через силу. Но доел. «Ух, спасибо, Дуся!» Благожелательно улыбнулся я и откинулся на спинку стула. Мир был прекрасен, невзирая ни на что. «На здоровье, мулечка!» Широко улыбнулась Дуся и добавила. — Если хочешь, я тебе раз в неделю буду такой торт делать. — Я хотел. И тут в дверь постучали. «Открыто — Открыто! — крикнули мы одновременно с Дуси и рассмеялись. Мир между нами был налажен. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Белла. Она широко и слегка загадочно улыбалась. В руках она держала большое деревянное блюдо, на котором был шоколадный торт. — А я вот торт шоколадный испекла. Многозначительно сказала она. «Муля так хотел шоколадный торт, и я взяла и испекла». Мы с Дусей переглянулись. «Эм, спасибо!» Пробормотал я вежливым голосом. «Кушай, мулечка, кушай!» Сказала Белла, широко опять улыбнулась, протянула мне лужку и уставилась на меня. Я осторожно съел кусочек и посмотрел на Беллу. Она улыбалась и продолжала по-матерински смотреть на меня. «Пришлось есть дальше». Я проталкивал в себя очередную ложку сладкосиропного, пропитанного мерзким шоколадом бисквитного кошмара и надеялся, что не лопну. Когда ложка черканула по тарелке, и в меня больше не вошло ни грамма, в дверь опять постучали. Тревожно вздохнула Дуся, но крикнула «Открыто!». Дверь распахнулась, и на пороге появилась муза. В руках она держала большой жестяной поднос, на котором был... «Шоколадный торт».